Комментарии. Хромой барин. Перечитывая толстовские произведения предреволюционного пятилетия, мы не можем не видеть, что несмотря на ограниченность кругозора молодого писателя, незрелость убеждений и социальную изолированность, ему удалось запечатлеть облик современной действительности, пусть не в решающих, но в очень интересных и важных чертах. Год от года реализм писателя набирал силу, все более созревал и оформлялся его своеобразный стилевой почерк, Все яственнее проступали те глубоко личные особенности мировосприятия, которые ярко окрасили в неповторимые цвета зрелое творчество замечательного мастера. «Хромой барин» – произведение может быть наиболее характерное для кризисного периода. Толстой попытался здесь освоить новые темы, поставить в центр развернутого повествования человека сложной души, героя, решительно не похожего на всех прежних. Все это, если говорить о первой редакции романа, не слишком ему удалось. Ромой Барин, князь Краснопольский, гвардейский офицер в отставке. Человек слабый, безвольный, неприкаянный, с трещинкой, как он сам характеризует, оказался самой бескровной фигурой романа. Авторская характеристика образа противоречива. С одной стороны, очевидно душевное уродство князя, патологическая потребность в мучительном по отношению к дорогим для него людям, отсутствие какого-бы-то не было жизненного стержня. С другой способность к искренности, тяга к чистоте и добру, мечта о большой любви. Раздвоенность Краснопольского предельно обнажена и подчёркнута, и всё же сложный характер больше декларирован, чем воплощён. Мечтания князя из одной крайности в другую читатель воспринимал скорее как проявление бесхарактерности героя, чем его сложности. Но Краснопольского гречо любит чистое и светлое Катя Волкова, которое читатель сочувствовал с самого первого её появления на страницах романа. И уж совершенно сбивал с толку первых читателей эпилог, позже снятый автором Ромой Баренс, спустя некоторое время после примирения с женой, оказывался среди революционеров и погибал на баррикадах 1905 года. Эта произвольная концовка настолько раздражила критиков, что почти никто из них не попытался объективно оценить произведение в целом. И молодому прозаику пришлось прочесть в журналах откликах нелестные пророчества о том, что большая прозаическая форма его таланту, видимо, вообще не по силам, и что его удел бытописательные рассказы. Продолжая позже работу над романом, писатель не только отбросил ничем не оправданный эпилог, но и сместил определенные акценты, углубил психологические мотивировки, многое убрал, многое дописал. Заметим, однако, что важные сцены скитания князя с монашком в Ундорах за рождение нового светлого отношения к жизни, к людям, к самому себе и в первой редакции романа написаны были ярко, эмоционально и не изменялись позже. Сильнетельницы душевных терзаний Краснопольского выступает в этих сценах живая и вечная красота природы. Мотив, который пройдёт через всё творчество Толстого, включая его самые последние произведения. В Хромом барене, как и в первом романе писателя, персонажи второго плана оказались написанными гораздо ярче, чем основные. Молодому прозаику помогал уже накопленный опыт. Колоритный старый Волков, отец Катеньки, с его прирождённым легкомыслием, в Набереи и страстной любовью к лошадям, И с другой стороны, отвратительный рожий образцовыцурюп и братьев рытищевых, участников пьяных дебошей князя в Милом. Все они выросли из тех же раскопок прошлого, на материале которых был создан ещё заволжский цикл повестей и рассказов. Роман пополнял толстовскую кунсткамеру дворянских последышей новыми экспонатами. Это пополнение продолжалось ещё и последующими произведениями. Кудрова